Глава 20. Прошибает холодом, когда в дверном проёме я замечаю Ваню. Тарас оборачивается следом, и они с Крайновым пристально смотрят друг на друга. Хочется провалиться сквозь этажи, сбежать. Да что угодно, только не находиться здесь. Но ноги будто прибили гвоздями к полу. «Донор, да?» — сипит Ваня, теперь меня прожигая взглядом, который вынуждает отступить, но некуда. Он обращается к Савчуку. Это я удачно зашёл справиться о твоём самочувствии. Ещё и дочь, оказывается, у вас есть. Ангелина, как я понимаю, даже не в курсе, чьего ребёнка родила. А ещё центр, завещание. И, возможно, дохуя чего ещё, да? Зубы начинают отбивать чечётку. Из последних сил сдерживаешь, чтобы не разрыдаться. Это мучительно, осознавать, что причинила боль стольким людям. Видит Бог, я этого не хотела. «Ты!» — Ваня снова цепляет меня взглядом. «Ты! Всё это время!» Он делает резкий вдох, будто силится подобрать слова. «Я же... Я примчался сразу, когда узнал, что ты в больнице. Выхаживал тебя, сидел у кровати ночами. Мы... Чёрт, мы вместе Кирилла рожали. Вместе, понимаешь? А потом эти первые месяцы. Недосып, крики, плач. Все твои страхи. Все, чёрт возьми, твои переживания. Всё!» Ваня на мгновение замолкает и сжимает кулаки, словно пытаясь совладать с собой. «Ты врала мне!» — срывается с его губ. Ходила рядом, спала в одной постели, смотрела в глаза и молчала. Эва. В его голосе столько боли, что невозможно не почувствовать ее в себе. Кажется, я наполнена ею до краев, и она сочится из каждой моей поры. Да ты по нам обоим прошлась. Хотя нет, по троим. Ангелине, наверное, тоже стоит сюда заглянуть, и тоже все карты раскроются. Позвонить ей. Ваня достает телефон. Каждое его слово прицельно бьет по нервам которых уже и так не осталось. «Остановись, Крайнов!» — требует Тарас. Я смотрю на них по очереди. Бледные лица, в глазах боль и разочарование. И всё из-за меня. Тяжесть вины нарастает. Ещё немного и рухнет сверху, раздавит. Если бы можно было вернуться назад и изменить хоть что-то. Но такой возможности нет. «Остановиться!» — рявкает Ваня, даже не глядя на Сувчука. «Вся его ярость теперь обращена на меня». «Эва, ты говорила, что между вами ничего нет, что всё в прошлом». Он резко втягивает носом воздух, будто задыхается от собственной злости. «А я как дурак верил, верил, что ты честна со мной, а ты просто, просто решила скрыть, да? Как же удачно ты забыла сказать мне, что носишь под сердцем ребёнка от бывшего. Когда собиралась признаться?» «Она бы не призналась». Голос Тараса звучит спокойно, но с такой уверенностью, что пробирает до костей. «Если бы не ошибка с Ангелиной, я бы так и не узнал, что у меня есть сын. Я с Эвой больше прожил, и лучше её знаю». «Мне нельзя срываться, нельзя допускать скандалов, но ситуация давно вышла из-под контроля. Я здесь, чтобы признать свою вину». «Ваня», — говорю, не сводя с него взгляда, «я пришла не для того, чтобы вернуться к Тарасу, а потому что история с использованием его биоматериала затронула ещё одного человека, и я понятия не имею, что делать». Это служебное преступление, а в центре и без того хватает проблем. Тарасу и Ангелине предстоит решить, как быть дальше. Я намерен бороться за свою дочь и, надеюсь, несмотря на мой поступок, он хотя бы услышит меня. А Ангелина? Не знаю, какая у неё будет реакция, могу только догадываться. «Плохая будет реакция», — глухо произносит Тарас и падает на стул. Закрывает глаза и тяжело выдыхает, как будто на его плечи обрушилось что-то неподъёмное. «Какая же ты сука!» — выплёвывает Ваня. Пользовалась мной, чтобы заткнуть дыру в сердце, спрятаться, пока этот ублюдок, свалив из страны, решает свои проблемы. Я был просто запасным вариантом. А сына ты хотела от него. До какой степени нужно опуститься, чтобы... Рот закрой!» Снова вмешивается Тарас. «Да пошёл ты!» — огрызается Крайнов. «Тобой тоже воспользовались, а ты строишь из себя святошу. Меня он якобы спас. За свою шкуру трясись, а с моей всё будет в порядке». Тошнота заполняет горло. Мир начинает качаться. «Всё не так, Ваня!» Слёзы, как всегда, приходят мгновенно. Я делаю шаг к нему, но он тут же отступает, качает головой. «Не так? А как? Тогда скажи, чёрт возьми, что из всего этого неправда. Скажи, что я не был просто средством, чтобы убежать от чувств к бывшему. Ну а что, удобно, да? Всегда рядом жилетка, постоянно о тебе заботятся. Вдобавок шикарный дом, прислуга, уют, достаток. Всё к твоим ногам». «Я не заставляла тебя быть рядом, это был твой выбор». «Эва вполне себе обеспечена, в том числе благодаря полученному подарку». Опять вносит свой вклад Тарас. «У неё две квартиры, почти идентичных, она может запросто продать одну, так что невеста тебе досталась не беспреданницей, но вот в совестливости ограничена». «Что ощутили на себе и бывший муж, и будущий?» «Я обнимаю себя руками, будто защищаясь, сразу от обоих». Да, мой поступок уродлив и его последствия ужасны, но я этого не хотела. Это человеческий фактор. Мне даже Ангелину жаль. Не представляю, как скажу ей, что она выносила и родила чужую ей дочь. Кто бы мог подумать, что за такой ангельской внешностью и мягким характером скрывается столько лицемерия? Ванин голос пропитан горечью и презрением. «Ты зачем приехал?» — с металлом в тоне осведомляется Тарас. «А сам как думаешь?» «Без понятия». «Ксения у тебя в гостях побывала. Выскочила из твоей палаты вся на эмоциях. Но на уже поставила, что ты внезапно выписываться собрался. Вот он и послал проверить, как там наша светлость поживает и что опять не так. А тут не то, что не так. Тут, блядь, апокалипсис». Крайнов снова смотрит на меня, и его взгляд пробирает до дрожи. «Я любил тебя, Эва», — говорит он тихо. «А ты? Ты хоть немного любила меня». Воздух в комнате будто сгущается. «Втайне родить ребёнка от бывшего. Это же...» «У меня просто нет слов!» Боль пронзает с новой силой. «Я...» «Не отвечай!» Ваня качает головой. «Итак всё ясно». Его внимание переключается на Тараса. И в глазах при этом чистая ненависть. «Поздравляю! Кажется, ты всё-таки добился своего!» Он коротко вздыхает, становясь по-деловому собранным. «Значит так, Эва, вещи собери, чтобы в доме и квартире мне вообще ничего о тебе не напоминало, поняла?» Эти грубые, хлесткие слова вновь попадают в цель. Крайнов разворачивается и уходит, хлопнув дверью. И вместе с этим звуком мир вокруг рушится окончательно. Я ведь действительно хотела, чтобы у нас с Ваней всё получилось. Хотела стать его женой. И точно не стремилась сделать столько людей несчастными. Но всё тайное однажды становится явным. И за всё ждёт расплата. Только в моём случае она какая-то слишком жестокая. Я просто мечтала быть мамой и воспитывать ребёнка от некогда любимого мужчины. Кто мог предположить, что исполнение заветного желания будет иметь ужасные последствия? Тарас отворачивается к окну, а я смотрю в одну точку, морщась от мучительного покалывания в глазах и пытаясь осознать, что делать дальше. Жадно хватаю воздух ртом и носом, чтобы побыстрее прийти в себя. Но ни черта не выходит. Как был туман в голове, так и остаётся. Даже больше сгущается. «Поезжай домой», — говорит, наконец, Савчук. Я дам сотрудницу, если надо, чтобы помогла с вещами. скинув в сообщение её номер. Разберёшься. Сначала хочу отказаться, а потом понимаю, что одна просто не справлюсь сейчас. А Ангелина? Как с ней быть? Голос дрожит. Ей нужно рассказать только «Как?». Я сглатываю, чувствуя, как внутри всё сжимается. Страшно озвучить, но и тянуть бессмысленно. «На днях по моей просьбе провели тест ДНК. Материал взяли, когда Ангелина приходила с дочерью на осмотр. Сомнений нет. Элина моя, наша». Слова застревают в горле. Даже произносить их кажется диким. Тарас молчит. Долго. Слишком долго. Я жду, что он как-то отреагирует, но он просто смотрит на меня, будто размышляя о чём-то. «Ты ничего не скажешь?» – спрашиваю нервно. «У меня одна просьба». Я напрягаюсь. «Какая?» «Привези мне сына». Хочу на него посмотреть.